Глава, 28. Я согласилась. Рэй стал восторженно показывать все, что подготовил. За ширмой находились два костюма для плавания, легкое сменное платье, полотенце. Палатка оказалась шире, чем я думала. Внутри по разные стороны расположились два высоких застеленных матраса. По полному комплекту на каждого. В целом довольно уютно и выглядит даже удобно. «Будешь мерить костюм для купания? Или обойдёмся без погружения?» Как-то неожиданно Рэй оказался очень близко ко мне. Я даже немного вздрогнула. От его голоса возле моего уха по телу пробежала армия мурашек. «Почему бы и нет?» С улыбкой согласилась я, обернувшись, ведь что-то мне подсказывало, раз он предлагает, то отказываться точно не стоит. Сам Рэй уже был в костюме, плотно облегающем его тело. Я и не заметила, что он отходил, пока все разглядывала. Видимо, уже ждал моего согласия. Краем глаза заметила, что он тщательно пытается не поворачиваться ко мне спиной, где находится россыпь магических кристаллов, которые он последнее время так старательно скрывает. Поспешила переодеться, чтобы не заставлять его ждать, хотя, как мне показалось, он бы и не подумал меня торопить. Костюм оказался довольно удобным, точно по моим размерам. Черные штаны чуть ниже колена, а рукава примерно три четверти, в отличие от Рэя, у которого плотно скрывалось все, кроме стоп, кистей и головы. Выйдя из-за ширмы, почувствовала на себе пристальный взгляд, блуждающий по моему телу. Обрадовалась, что никто, кроме принца, здесь меня не увидит, и от этого стало легче. Вот только взгляд Рэя заставлял краснеть до кончиков ушей. Невольно обняла себя за локти, а он, заметив этот полный неуверенности жест, остановил взгляд на моих глазах. «Извини, не смог отвести глаз. Ты просто великолепно выглядишь. Надеюсь, этого никто, кроме меня, никогда не увидит», — сказал он. Стоило мне только приблизиться, Рэй притянул меня к себе, вовлекая в поцелуй. Но как только я обняла руками его спину, он резко отстранился. Неловкость момента повисла в воздухе между нами — И он поспешил ее скрасить, протянув бутылочку зеленой жидкостью. Это специальный концентрат водорослей, позволяет дышать под водой без кислородного пузыря. Действует пару часов. Буквально скороговоркой произнес он и первый одним глотком выпил свой флакончик. Я последовала его примеру, ощутив неприятный вязкий вкус. Поморщилась, но это чувство быстро прошло, оставляя за собой лишь легкое головокружение. «Теперь просто доверься мне». Взяв меня за руку, он повел меня в воду. Очень теплая она приятно ласкала кожу. Сделав всего пару шагов, мы остановились, и, присмотревшись внимательнее, я поняла, что дальше обрыв. «Ныряем. Сначала задержи дыхание, а затем, когда уже окажешься в воде, просто вдохни, как обычно». Я кивнула, но согласиться оказалось проще, чем сделать — Когда я уже находилась под водой, меня охватила паника. Отчего-то очень страшно было сделать этот вдох. Рэй подплыл вплотную и взял меня за руки. Положил мою руку на свою грудь и начал демонстративно дышать. Даже несмотря на это, первый вдох дался мне очень тяжело. Как ни странно, все сработало. Как и должно быть. Я дышала, а вода внутрь не попадала. Немного успокоившись, я, наконец, переключила свое внимание на то, что меня окружало. А посмотреть было на что. Рыбки, которых я видела наверху, представляли собой малую часть разновидностей жителей этого чудесного подводного мира. Внутри, на стенах водоема находились люминесцентные растения, отчего создавалось впечатление, словно я попала в сказку. Стайки рыб сновали между нами. Рэй то и дело показывал, на что мне стоит обратить внимание. То на невероятного вида подводный цветок, то на красивую рыбку, плавники которой выглядят словно грива роскошного коня. От всего этого великолепия захватывало дух. От того, насколько был доволен Рэй, душа наполнялась теплом. Без слов было ясно, что ему здесь уютно. Я была благодарна за то, что он пригласил меня в этот уголок тепла и спокойствия. Вдоволь накупавшись и все внимательно рассмотрев, он предложил подняться наверх. «С непривычки я действительно устала столько времени находиться под водой». «Понравилось?» — спросил он, как только мы очутились на поверхности. «Очень!» — восторженно воскликнула я, ничуть не скрывая своего настроения. «Многих рыб мой дед привез сюда сам». Не без гордости в голосе поделился со мной Рэй. «Переодевайся, и можно обедать». Тут хоть и тепло, но мокрое, можно быстро простыть и заболеть. Его забота обволакивала, создавая ощущение защищенности и нужности. Даже уверенная в том, что здесь я точно не простыну, поспешила последовать его совету и сменила облегающий костюм на легкое просторное белое платье в пол. Тугую косу расплела, подсушив волосы магии, и оставила их распущенными». Пока Рэй увлечённо занимался раскладыванием еды по разным тарелочкам, я как можно тише опустилась возле него. Остаться незамеченным мне помог шум водопада, подарив возможность увидеть его со стороны, когда принц думает, что находится один. На лице довольная улыбка, действия неторопливые, и размеренные. Он точно уверен в том, что делает, и совершенно не переживает сейчас. Заметив, что я пришла, он сперва немного вздрогнул, А затем его лицо вновь озарило полная тепла улыбка. «Давно я не видел тебя с расплетенными волосами. Тебе идет. Все уже готово, я только приоденусь в сухую одежду. Если хочешь, можешь начинать без меня». Он испарился с моих глаз быстрее, чем я успела что-то ответить. Ароматы еды могли разбудить голод даже в том, кто недавно паял. А что уж говорить обо мне после таких нагрузок. Но я решила дождаться Рея. Ждать пришлось недолго. Пообедав, он не спешил все убирать, лишь притянул меня к себе, прижимая к груди. Я устроилась затылком на его плечи, растворяясь в этом ощущении приятной близости и тепла, исходящего от его тела. Сколько мы так просидели, просто наблюдая за водопадом, не решусь сказать. На мгновение мне даже показалось, что я готова провалиться в сон здесь и сейчас. «А что тут еще есть?» Поднимая взгляд на Рея, спросила я. Восстановила силы и вновь рвешься в бой? усмехнулся Рей. Основной сюрприз тебя будет ждать ночью, но есть у меня еще одно место, где тебе точно должно понравиться. Он помог мне подняться, и мы пошли вдоль берега, приближаясь к водопаду. Обогнув озеро, я заметила, что оно не прилегает к скале, а за водной стеной прячется небольшой проход. «Поможешь мне?» Эти слова явно дались ему с трудом. «Здесь нужно зажечь магические светлячки». Я замялась, ведь из-за магии тьмы свет мне давался с большим трудом, но артефакты, расположенные здесь, благосклонно откликнулись на мою энергию, озаряя свод пещеры своим мягким свечением. Стены украшала перламутровая роспись, а у дальней стены стояла огромная круглая кровать — Справа от нее туалетный столик с большим зеркалом. «Дед ночевал тут, а не в палатке», — усмехнулся Рэй. «Но я решил, что там все таки будет уместнее». Судя по обстановке, ночевал он тут точно не один. И в очередной раз я залилась краской от мыслей, посетивших мою голову. Хорошо, что тут достаточно темно, чтобы Рейган этого не заметил. Хотя он сам меня на эти мысли наталкивает, То взглядом, то неожиданно близким нахождением. Немного посидев на краю тайного убежища за покровом водопада, мы вернулись на свой уютный берег. Всё-таки здесь было гораздо спокойнее. Когда наступила ночь, здесь тоже стало значительно темнее. Оказалось, что часть света поступала оттуда, где лился водопад. Рэй предложил прилечь на покрывало после ужина. А спустя еще несколько минут... Когда стало совсем темно, на своде пещеры начали зажигаться огоньки, словно маленькие звездочки. Со временем их стало очень много, и они скоплениями собирались то тут, то там. Это цветы вязали, по их биологическим ритмам. Здесь можно определять, какое снаружи время суток. С улыбкой произнес Рей и, приподнявшись на локте, навес надо мной внимательно разглядывая мои глаза. «Ари, я порой бываю резок, группой, холоден». Он сделал небольшую паузу. «Но я хочу, чтобы ты знала. Я действительно тебя люблю. И это не из-за И даже если ты не выиграешь этот отбор, я готов пойти на что угодно, чтобы мы были вместе. Официально. Не хочу даже думать о жизни без тебя». Я понимала, что должна что-то ответить, но просто не нашла подходящих слов. Если бы он остановился на фразе о любви ко мне, я бы, не раздумывая, выпалила о своих чувствах. Но вот дальнейшие его слова повергли меня в сомнение. «Рэй, обещай, что не сделаешь ничего, что могло бы навредить тебе». Серьезно произнесла я, не отрывая взгляда от его серебряных глаз. Он тихо вздохнул. «Я не могу этого обещать». «Ты занимаешь все мои мысли, а я всем существом ощущаю, что хочу находиться возле тебя. Я думал, что ты моя истинная, ведь это очень похоже на проявление того, что встретил свою пару. Но проверка показала, что это не так». Его голос потускнел, а осознание того, что он проверял, пара мы или нет, накрыло меня с головой. «Я не его пара. Точно». Нам не позволит ни при каких обстоятельствах быть вместе, если я не выиграю отбор. От этих мыслей в горле появился неприятный комок боли. Я и сама не заметила, как по щекам скатилось несколько слезинок. Ари, шепнул он почти в самые мои губы. Не грусти. Я уверен, все будет хорошо. Я кивнула, позволяя ему прильнуть к моим губам нежным поцелуем. Аккуратно положила руки на его широкие плечи, явно давая понять, что ниже их опускать не собираюсь, и ему не о чем беспокоиться. Эти минуты промчались, словно вдох. «Пора спать», — шепнул он, нехотя отстраняясь. «Нам очень надо вставать, если хотим вовремя вернуться». Стоило моей голове оказаться на подушке, как я тут же забылась сладким сном, утомлённая таким количеством впечатлений за сегодня. А проснулась от россыпи нежных поцелуев на моих щеках. Мне даже на мгновение захотелось подольше не открывать глаза, чтобы продлить этот момент. Но Рэй отстранился сразу, как понял, что я проснулась. «С добрым утром, принцесса. Я надеюсь, ты все таки не против, что обратно мы поедем верхом. «Боюсь, пешком мы точно не успеем к назначенному времени».